Мая 7 седьмого в неурочный послеобеденный час прискакал к государю сам набольший воевода князь Василий Данилович И на заявление Дворецкого, что Иван Васильевич лег опочевать, громко потребовал непременно доложить о себе государю. «Борзые грамоты из дорогобужа», — сказал он нарочито громко. Из-за дверей послышался взволнованный, но ясный возглас государя. «Входи, князь Василий, входи!» Дверь отворилась, и князь Холмский увидел государя, сидящего на престенной скамье, в длинной белой шелковой рубахе и в софьяновых ичигах на босу ногу. А рядом с ним стоял старший сын Василий. «Упредил литовцев-то воевода наш, Юрий Захарович, — начал на воевода, — третьего дни Дорогобуж взял, Теперь на Мицковом поле возле ведроши к бою свои полки наряжает. А брат его, Яков Захарович, захватил Брянск того же дни, Поймал воевода и наместника Брянского, пана Станислава Барташевича и бискупа Брянского, и послал их к Тобе под стражей на Москву. Полки других воевод спешно идут по путям, которые ты указал им, а всего на ведрошу идет не менее сорока тысяч воев. Государь быстро поднялся со скамьи, обнял князя Холмского и поцеловал в лоб. «Спасибо, князь Василий, добре ты вестовую службу». Молодой воеводов вспыхнул, и слезы брызнули у него из глаз. В смущении он не нашелся, что ответить государю, и пробормотал «Прости, государь, что пришел без зова твоего». «А ты с такими вестями почаще приходи, не только мы без зова, а даже ночью буди меня. Ну, с Богом, иди, следи за ведрошью». А затем, обратясь к Василию Ивановичу, спросил «А ты, сынок, тот раз баил с Василием Даниловичем о ратных хартиях Баил, «Баял, государь-батюшка». И вот часец по докладу его уразумел, как можно следить за всем походом литовским, сидя в Москве. Добрый сынок, что и сие мало это уразумел. А ведь при государствовании все чужеземные государства знать надо, чем они живут, что хотят, какие у них между собой дела, с кем выгоднее в союзе быть и в дружбе. Ведь бывает и так, что добрая война лучше худого мира, вроде моего мира с зятем Александрой Литовским. И я без него обойтись могу, и он без меня может. Ничто нас не связывает. Я еще до великого своего княжения сам уразумел, что во всяком государстве надо искать трещину, которая ослабляет его. Вот и у нас ныне появилась трещина, но нельзя давать ей разрастаться. При дедах наших митрополиты помогали великим князьям, а ныне церковь хочет быть государством в государстве. Нынешнее лето на последнем соборе о церковных и монастырских землях духовные-то отцы куда гнули? Государь-батюшка, — молвил Василий, — в самой церкви нашей ныне трещина. Отдать монастырские земли на пользу государства духовные-то не хотят. Иван Васильевич слушал, нахмурившись. Василий Иванович внимательно посмотрел на отца и нерешительно заговорил, Лютые споры идут среди духовных из-за земель. Стяжатели с Иосифом Волоцким хотят монастырских земель с крестьянами, дабы они на них работали, а Паисий Ярославов и Нил Сорский хотят иметь монастырские земли только столь, сколь нужно, на пропитание самой братьи и подаяний. Землю пахали бы сами монахи. Стяжатели клянутся быть на всей воле государевой, а заволжские старцы хотят церкву, независимую от великого князя и больше тянут к удельным. Митрополит же Симон и туды, и сюды, но ну, он сам богатый вотчинник. Все попы на один лад. Все в овечьих шкурах, а по сути в волке, молвил государь. Только мы о своей пользе пекутся. Которые же сильнее стяжатели, а не стяжатели? Осиф сильней. За ним больше на соборе. Вдруг Василий Иванович хитро улыбнулся и несмело спросил, «А можешь ты, государь-батюшка, всем мирским вотчинникам и богатым людям запретить задушья в монастыре и церкви жертвовать?» Примечание. Задушья, то есть земли или деньги, пожертвованные на помин души церквам и монастырям. Конец примечания. Государь одобрительно усмехнулся. Вот ты каков!» Василий Иванович промолчал и только с жадным нетерпением ждал ответа отца. «Может он или не может?» Я — Ясто смогу запретить себе, сынок, — молвил старый государь. — А вот как ты удержишь сей запрет? — Не беспокойся, батюшка, — улыбаясь, торопливо ответил Василий Иванович. — От меня-то уж не увернуться. Ни те, кто жертвует, ни те, кому жертвуют. Иван Васильевич продолжал. — Кое-что мною уж учинено в сих делах. Я запретил служилым людям, князьям и боярам в Твери, Белоозере, Торжке и в других воссоединенных с Москвой землях, отдавать свои вотчины на помин души. А сверх того и всем внукам и правнукам удельных князей Ярославских, Владимирских, Суздальских, Стародубских и прочих по тридцати родов в каждом княжестве также запретил задушье. Удержишь, сынок, будешь много богаче и меня, и самой церкви. Дай тебе Бог. Крепко держи власть в своих руках. А к всему еще не забывай про торговлю, Крымскими еврейными не гребуй, торгуй с ними драгоценной пушниной, а субе драгоценные камни у них покупай, для большой и малой казны свои, как и я сие делал». Иван Васильевич помолчал, потом с едва заметной горечью добавил «добре, "Добрый, добрый сынок «Ну, а теперь скажи, как здравие нашей матери?» «Сказывал мне брат твой Дмитрий, хворает она». «Хворает, государь-батюшка», — с легкой усмешкой ответил Василий, И добавил, борза остарела, и разума меньше стало. А дебела... сил нет, как дебела. От всей дебелости дышать ей трудно. Государь нахмурил брови и подумал с горечью про себя. «Добрый сынок, лучше не надо». А вслух резко спросил Байлт, ты разума у нее меньше стоит. «А тогда, когда в Литву она тебя к зятю моему посылала с моей казной, у нее ума больше было?» Василий Иванович лукаво прищурился и почтительно поцеловал отцу руку. Мыслю у ней и тогда не больше было. А у меня-то по годам моим еще меньше, чем у нее было. Июня 15-го, после ранней обедни и молебна, митрополит Симон завтракал в своей трапезной. За столом сидели его ближайший помощник и советчик, вновь поставленный епископ Крутицкий Трифон, архиепископ Тверской Васиан, пребывавший в Москве, духовник государя-игумен Андрониева монастыря Митрофан и другие игумены и протеереи монастырей и церквей. «Аз хочу, отцы духовные, подумать с вами», — сказал митрополит, — о холопах, которые ныне что-то на наших землях зашевелились. Чуют они, что хлебная торговля растет в сельских редках и в посадских торгах, особливо возле больших градов, Стали они за каждую пустошь, за каждый клок земли с монастырями тягаться. А земли-то монастырские с христианскими не разъезжены. Примечание «разъехать землю, размежевать» — конец примечания. Государь посулился давать монастырям правые грамоты на спорные земли, а земель монастырских за себя не отбирать, как сие делал в новом городе, да и споместил служилыми дворянами. Примечание правой грамоты — решение суда в пользу того или иного лица. Конец примечания. Пять лет, как государь объявил своему народу единые судные грамоты, по которым холопы за неделю до Егория Холодного, уплатив не только все оброки, но и пожилое, могут перейти к новому господину. «Ты, владыка наш, — сказал Трифон с государем-то, — о Егорьевом дне баял, якобы на пользу нам». Вышло же, что государь нас и игумена Володского объегорил. Земли нам оставил пустошами до да целиной, а мужики, которые на сих землях должны были работать, разбежались, разлетелись, как грачи осенью по разным поместьям, и паки каждый осень полетят от нас к помещикам. Новых же заселенных земель больше у нас не будет. Государь запретил всем служилым князьям и боярам давать задушье землями, церквам и монастырям, а черносошных крестьян с их землями государь сам берет за себя, а потом и спомещает. Вот иди и вещей, где мужика сыскать, чтоб землю пахал, а на сребрецо пашенных людей нанимать на просфоры муки хватит. Вот и выходит, что государь объегорил нас, весь мужичий труд у нас отнял, хотя есть еще у монастырей старожильцы, да и с ними-то из-за межей суды до раздора идут. Митрополит нахмурился и, помолчав, произнес: «Злы ныне мужики на нас за запашки их паров, да за пожилое. Вот поглядим, как утре великий князь Дмитрий в судной на избе наши дела стяглыми доправит, и как сам государь сие дела утвердит. Посмотрим, посмотрим, как государь посолы свои о правых грамотах выполнит". Заметил Трифон. А мы еще челом добьем духовнику государеву отцу Митрофану дабы печаловался о церковных прибытках. Церковь же, как и прежде, о прибытках государевых твердо будет пищись и о том, как бы крепче узду на еретиков надеть. — Будучи бить, сказал отец Митрофан, — ибо о том же преподобный Иосиф Волоцкий грамоту мне прислал, дабы наставлял вас государя. На другой день с самого рассвета, как отворили кремлевские ворота, въехали на телегах и верхами крестьяне из подмосковных монастырских сел и сбились на Ивановской площади возле крыльца судной избы в ожидании соправителя государева, внука его, великого князя Дмитрия. Вот уже два года судит он суды по новым, единым для всей Руси судным грамотам. Среди прибывших крестьян в очко Сотский Юрий Константинович Лучков, десятский Сысойко да десятский Бортный Петр. Это все выборные от крестьян-общинников Похорской волости. По другому делу Симоновым монастырем крестьянин Гритко-Голузневой со своими знахарями, свидетелями Никиты Егоровым да Степаном Ершовским. И по третьему делу строится Сергиевым монастырем староста Залезской волости Павел Набатов и его знахари Семен Писк и Степан Панофидин. Задав корм коням и привязав их к Мужики столпились у крыльца судной избы, на котором у дверей стояли для порядка земские ерышки с медными бляхами на колпаках и красными буквами «З» и «Я», крупно вышитыми на груди белых передников. Здоровый рыжий мужик в очко, ближе всех стоявший к крыльцу, долго и мрачно смотрел на ерышек, потом хрипло спросил от попов-то, кто приехал. Старцы монастырские здесь уж в избе ждут, ответил, позевывая заспанный ерышка, ждут еще знахаря от владыки Коломенского. А вон вон, оживленно заговорил другой ерышка. На коне верхом старец Данила Стромилов сюда едет. Чаю со мной преть будет, зло усмехнулся в очко. Как на коне-то едет? Ветх одна кожа с сухими косточками, та выглядит рассыплется, заметил десятки сысойка. — Ему и земли-то на всем свете осталось только матриаршина, а он все за земли судится, — продолжал Вачко. — Они все, попы, такие живучие, — заговорил, смеясь, Гридко — они токме о царстве небесном бают. А сами каждый клок земли вдоль и поперек роют, доходы с него ищут. — Государь едет, — вдруг закричал Ерышка, шапки долой. Скинув шапки, некоторые мужики перекрестились. Помоги, Господь, сначала. Великий князь Дмитрий Иванович в нарядном богатом кафтане подъехал на серебристом в яблоках коне к самому крыльцу, в сопровождении крестовых диаков Василия Федоровича Сабурова и Василия Федоровича Образца и стремянного Никита Ростопчина. Ловко спешился и, войдя на крыльцо, обернулся к народу. Будь здрав, государь! закричали мужики. Будьте здравы, православные, ответил Дмитрий Иванович и пошел прямо в судную избу. Гержки затворили за ним двери и остались ждать приказаний. Вскоре дверь отворилась, и писарь крикнул, «Заходи, кто по делу о пустоши на Медведной горе у Спаса Преображения!» В избу пошли Соцкий Лычков, Десятник сысойка, Десятник Бортный Петр и Крестьянин Вачко. К столу великого князя Дмитрия Ивановича вышел Соцкий Лычков и заговорил, низко кланяясь, Жалоба наша господине» на архимандрита Симоновского монастыря отца Евсевия и на его братью. «Владеют, господине твоим, великого князя, монастырем Спас Преображение, и озером Верхним, и озером Нижним, и деревнями, и пустошами, а сия, господине, церковь святого Спаса, озера, деревни и пустошь, твои великий князь, а они зовут их своими, монастырскими Симоновскими» а в архимандричье место старцы Данила Стромилов и Иосиф пред тобой. И князь Великий спросил старцев, почему завете церковь Спаса Преображения и озера своими, монастырскими? И старец Данила отвечал так. То, господине церковь, деревни, озера и пустошь твои великокняжеские старины, а менялся твой прадед, великий князь Дмитрий, и менялся он с чернецом Саввою. Взял себе у монастыря село Воскресенское, верхнедубинское с бортью и с деревнями, а монастырю дал церковь спаса, у оба озера и пустошь на горе Медведной. Покажи на сие миновые грамоты, спросил крестовый дияк Собуров. Грамоты миновые погорели в пожар Суздальский, ответил старец Стромилов. А грамоты, жалованные великого князя Василия Васильевича, и грамоты великого князя Ивана Васильевича, а также грамоты купчи или Дарственные, и Архимандричи, все перед тобой. Великий князь просмотрел вместе с крестовыми диаками все представленные грамоты и списки и сказал, через три дня приходите суды в избу, и здесь диаки выдадут вам правую грамоту по всему делу с печатью «Государь всей Руси». Попечалуйся о нас пред государем Иваном Васильевичем, оставил бы он нам некую часть борти по воле его и право рыбной ловли на озерах, чтобы не лишить нас пропитания, завопили крестьяне. Добрый, попечалуйся, сказал Дмитрий Иванович. Попечалуйся еще, господине, продолжал просить Лычков, чтобы разъехали наши крестьянские земли с монастырскими. Идет у нас путаница несусветная, свары и обиды из-за межей. Добрый. «Передам государю вашу челобитную, а сей часец отсидите, а я буду править другое дело», — сказал Дмитрий Иванович, и, обратясь к диакам, приказал «зовите Гридио Голузнивого и его знахарей».